Глава сорок пятая Спину царапает кора. Он привязал меня к дереву. И я всё ещё ничего не вижу из-за мешка на голове. Вокруг щебечут птицы, а я не могу позвать на помощь. Во рту по-прежнему кляп, а у гномуса — ружьё. Как-то слишком быстро. Лав наставляла на меня пистолет всего пару недель назад — Кстати, кончилось тем, что в могиле оказалась она сама. «Ты называла этого человека щедрым деревом. Он называет меня древесным червём. А я, мать его, даже не могу ответить. Он снова близко, и у него оружие, и чёртова Америка! Пора избавиться от грёбаных нелегальных стволов! Пришёл день, когда ты, наконец, станешь мужчиной!» У тяжелого детства есть плюс. Оно готовит к жизни в адском мире взрослых. И Шеймус не отрезал мне конечности. Мыслю позитивно. Однако у него есть ведро крови. Чьей? И он льет ее на меня, как святую воду. Холодная чертова аллилуйя. Дела обстоят скверно. Веревки затянуты на совесть морскими узлами. Он не служил во флоте, зато ездил в летний лагерь. И многие на моем месте уже со страху в штаны наложили бы. Но я, в отличие от изнеженной Питч не нуждаюсь в утешении. Я умею выживать, и я выживу, потому что он сам сказал, «Тебе без меня плохо. Ты сейчас рядом со мной, в мгле моей паники». Я представляю тебя на нашей любовной скамейке. Ты видишь меня, беспокоишься обо мне, любишь меня. И я не хочу тебя волновать, поэтому начинаю шутить. Я напиваю, потому что тебе нравится угадывать песню по мотиву. Как мне узнать, что он собрался делать? Можно спеть гимн, однако я привязан к дереву. Гномус прерывает мою песню выстрелом. Хлоп! В какое-то животное, скорее всего, в кролика, потому что он сплёвывает и хрюкает. «Изынь, не ушастый!» Снова берёт ведро с кровью и брызгает мне на спину, прямо на кожу. «Нам нужны настоящие звери, а кролики кому они сдались?» «Мне тоже не ясно Мэри Кей. Твой друг поливает меня кровью, чтобы приманить невинных лесных обитателей» и пока прибегают только крошечные кролики и белки. Однако он позволяет им подойти поближе. Меня обнюхивают, а потом он убивает этих зверьков, и я вроде бы в безопасности. Хотя, чёрт возьми, в опасности. А если заявится медведь? Тут вводятся медведи. Я готов поверить гномусу. И умирать ради любви, конечно, трогательно, но я спрашиваю себя... Какого чёрта ты не разглядела в нём психопата? Он пинает меня сзади под колено. Ты описался, как маленькая испуганная сучка. Я слышу топот его тимберлендов. Он отходит и вновь окатывает меня из ведра. И воет, чтобы привлечь койотов. И если они придут целой стаей, они обычно бегают стаями, как чёртовы друзья. Нам конец. «Обоим?» Он улюлюкает и ты приговаривает «Ну же, пумы, чего вы ждёте?» Словно школьник, который пытается запугать одноклассника. Он сидит и мяукает для пум. В местных горах пумы хотя бы водятся и смеются. «Ты плачешь, малыш?» «Эх, я бы тоже хотел, чтобы на твоих костях было хоть немного мяса. Пумам же надо что-то есть». Он опять миукает и говорит, что Роберт Фрост прав. Только бон не начал читать стихи. Только не это. «Ничто не вечно под луной, пони-бой. Обожаю фильмы сгоя, чувак. Правда?» «Стихи появились раньше фильма «Придурок».» Он фыркает. «Хотя концовка дурацкая. Пони-бой должен был сдохнуть, как его дружок». «Они ведь хорошие ребята, только в фильме их изображают плохими, потому что они из хороших семей». Он стреляет. «В кролика? В белку?» «Не знаю. Я не знаю». «Видишь, как бывает в реальной жизни долбаный ты рохля? Торчишь тут битый час, и никто не навещает?» «Ненавижу звук его голоса, потому что из-за него не слышу хруста веток или шагов того, кто, возможно, бежит сюда». Наконец гномус замолкает, а затем доносится хруст веток, и бог знает чьи шаги, и тема этой грёбаной бармицовой смерти, и кто-то спешит, несётся прямо на меня. «Даже не надейся, что я позволю какой-нибудь белке перегрызть верёвки. Ты должен истечь кровью, как и положено всем маленьким сучкам, которые мужают и становятся женщинами». Я и так истекаю кровью. веревки врезались мне в запястье, и я мычу, трясу руками, а он плюёт на мои ладони. — Всего-то ожог верёвкой, малыш. Ты должен истечь кровью, как подобает мужчине. Он снова в движении. Тимберланды по листьям. Хруст, хруст, хруст. А я вижу тебя в зале, полном зеркал. Ты поёшь мне. Хочешь меня спасти? Лишь один человек в моих мыслях. Один — это Джо. И ты в безопасности, в прекрасном зале, где с тобой не случится ничего дурного. А я здесь, в лесу. На моей ноге чьи-то челюсти. Кожа лопается. Кровь течёт по штанам, а затем хлоп. Челюсти разжимаются. Ещё один кролик. «Нет», — гномус присвистывает. «Ого», — говорит он, — «кажется, лиса беременная». Он убил лисицу, а ты моя лисица, и он на что-то отвлекается. «Слушай, когда в следующий раз её увижу, скажу, что она права насчёт дерьмовой связи в лесу. У меня счёт в игре не обновляется». «Ты была здесь вместе с ним? Как ты могла? Я представляю вас среди этих деревьев». Акула внутри моей акулы. Но он лжец. Гномус лжёт. Я должен убедить себя, что тебя здесь с ним не было, чем и занимаюсь. Он убил мою лисицу. И тут он роняет телефон. что ты услышал. Я тоже слышал. Что-то явно крупнее белки. И я в книге Стивена Кинга «Игра Джералда». Только в отличие от жены Джералда, чей муж был уродом, а потом и вовсе мертвецом, мне-то есть ради кого жить. Ради тебя. Я умоляю Вселенную отозвать Пуму или Медведя и обещаю, что если выберусь, то исправлюсь. Стану лучшим человеком на планете, черт меня дери! Жене Джералда было куда проще, ей хоть мешок на голову не надели. Мои чувства обостряются, и хотя я ничего не вижу, ощущаю присутствие чего-то дикого, неспособного понять разницу между хорошим человеком вроде меня и скорпионом вроде гномуса. Это волк? Хлоп. И существо со стоном падает на землю, а гномус вздыхает. «Коза! Проклятые хиппи со своими козами!» Занимайтесь йогой и держите животных при себе. Бедная коза. Никакие сверхъестественные силы не придут спасать меня в этот унылый лесок. Гномус бросает ружьё. Теперь на меня набрасываются мухи, жужжа громко и близко. Реальный мир. Вокруг ведь столько девчонок, Джо, и надо же было тебе приклеиться к моей. На тебе нет его клейма. «Ты ему не принадлежишь?» Я кричу в носок. «А хуже всего то, что она, прости господи, хочет тебя, а мне предлагает остаться друзьями». «У тебя есть на это право, Мэри Кей. Когда ты сказала мне то же самое, разве я похитил твоего мужа?» «Нет. Я принял твои условия и вот что получил взамен. Я снова кричу. Бесполезно». «Неделю назад, всего грёбаную неделю назад, она ездила со мной в лесную хижину, и вдруг ты сваливаешься, как снег, на голову. Бум! Финита! Она была бы здесь, если б не ты, книжный червяк!» «Мне больно представлять тебя в лесу рядом с ним, и я не хочу из-за этого умирать. Одно дело знать, что ты переспала с ним в семнадцать лет, но неделю назад? Нет!» «Ты должна была сказать, что он ещё сохнет по тебе, Мэри Кей. У всех случаются минуты слабости, все мы совершаем ошибки. И я успел бы убить твоего святошу, и тогда меня не привязали бы к дереву». Он тычет ружьём мне в спину. «Не хнычь, сука. Моя футбольная команда, университетское братство и даже мой старик устраивали мне испытания покруче, так что соберись». Я попал в жернова традиционных взглядов на мужественность, которые поощряет американская система образования. Над ним издевались. И теперь он решил отыграться на мне. А умирать ради любви так трогательно. Он стреляет ещё в одно животное и ворчит на грёбанных белок. А каждый мёртвый зверь — напоминание о том, как быстро проходят наши дни. «Моя жизнь заканчивается». И я не хочу умирать. Не хочу, чтобы сын остался сиротой. Он потерял мать. Он не должен потерять и меня. Я пытаюсь представить его старше и не могу. Я слишком напуган. И тогда пытаюсь вспомнить, как сидел рядом с тобой на нашей скамейке. И тоже не могу. Турнир по Боль-Понгу окончен. Толпы неистовых фанатов покинули трибуны. «Я погибну здесь, и даже не в силах его возненавидеть, потому что, как и ты, я слишком хороший, себе же во вред». Бордель сочувствия разграблен и сожжен дотла еще до того, как появился. Гномус что-то услышал и хихикает. «Эй, кричит он, кто там?» Мои евстахивы трубы переходят в состояние повышенной готовности — «Я тоже слышал. Это ты? Ты знаешь об этой хижине? Ты отвергла его сегодня? Ты бывала в его хижине и зачем ты вернулась?» «Я тебя предупреждаю! Ты на моей территории!» «Моё сердце колотится. Я плохо слышу. И я хочу, чтобы ты пришла. Спаси меня!» «И не хочу, чтобы ты приходила. Вдруг он убьёт тебя?» и Я уже не знаю, чего мне хотеть. Полицейские. Да, точно. Пусть ты окажешься умной лисой и догадаешься не приходить сюда в одиночку. Считаю до трёх, — говорит он, — один. Пожалуйста, боже, пусть это будет она. Два. Пожалуйста, боже, пусть будет не она. Гномус не досчитал до трёх. Помешал выстрел. Но это другой хлоп. «Другое оружие. Я ничего не вижу и не слышу, однако чувствую мертвецов, потому что понимаю — гномус мёртв. Я кричу в свой мокрый носок, зову на помощь! Боже, храни оружие!» И шаги приближаются, а моё сердце бьётся быстрее. Нужно, чтобы мозг донёс факты до нервной системы. «Всё закончилось. Надо успокоиться». Стрелявший подходит к моему дереву. Тяжело дышит. Он близко. Это не полицейский, потому что копы шумят, оповещают о своем появлении. Мешок все еще у меня на голове, и коп давно его убрал бы. И снова мое сердце — дум-дум-дум. И я так боялся диких зверей, что забыл о самом опасном хищнике. Охочем до власти хищнике человеке. По моей ноге снова струится моча, и кто-то представляет дуло пистолета, из которого застрелил моего врага к моему затылку, будто я тоже враг. Из глаз у меня катятся слёзы, мольбы заглушает носок во рту, а он смеётся и убирает пистолет. Расслабься, друг мой. Представление окончено. Счёт 1:0 в пользу клуба бедных мальчиков оли